Было осеннее промозглое утро. Я поняла это, когда раскрыла глаза, проснувшись от надоедливой мелодии будильника. У меня были определенные планы на выходной день. Я бы хотела пробежаться по любимому парку, выпить стаканчик кофе в ближайшей кофейне и, наконец-то, дочитать книгу. Книга была не очень интересная, но ее мне рекомендовала сестра. И хотелось обязательно дочитать этот психологический очерк чтобы потом при встрече обсудить сюжет. Я встала с кровати, быстро натянула старые треники, олимпийку и кроссовки и отправилась в парк. Пробежав пару-тройку километров, не сильно устав, я зашла в ближайшее кафе за кофе. Его я намеревалась выпить по дороге домой. Кофейня была очень уютной и манила остаться. Я подошла к стойке, За ней стоял очкастый, долговязый парень. Обычно я встречаю в кафе бариста типичного вида, бородатый мэн с развитой мускулатурой, но в этот раз мне повезло, как я посчитала меньше, и услады для глаз я не получила. Сделав заказ, я окинула взглядом помещение кафе, чтобы выбрать себе уединенное место. Так как был выходной и раннее утро, Мне не составило труда найти такой уголок тишины и спокойствия. Я села за мощный дубовый стол и стала смотреть в окно в ожидании своего кофе. За окном моросил дождь, и я подумала, как же удачно я спланировала пробежку, не попав под него. Из моих мыслей в реальность меня вернул мужской голос. «Ваш кофе, пожалуйста!» Я подняла глаза. Это был тот самый очкарик. «Спасибо!» — промямлила я и пододвинула кружку ближе к себе. В нос ударил яркий и ароматный запах свежемолотого кофейного зерна. Стало еще более уютно и приятно на душе. Не хватало, пожалуй, только шерстяного пледа и крепкого мужского тела рядом. Поймала себя на этой мысли и сильно удивилась. Зачем сейчас, когда мне так хорошо, рядом еще и мужчина? Обычно с ними бывает хорошо лишь первые несколько месяцев. По крайней мере, так складывалась моя жизнь. Подумав, что просто не выспалась, я продолжила читать книгу. Через час кофе закончился, а книга надоела, и я решила пойти домой. Подойдя к стойке обслуживания, я достала карту, чтобы расплатиться. Очкарик в упор смотрел на меня, я еще раз окинул его взглядом. Ничего примечательного. Худые руки без намека на усилия в спортзале, яркие голубые глаза и светлая кудрявая голова. Пожалуй, только факт наличия кудряшек делал этого кофейного ангела милым и симпатичным. Приложив карту к терминалу, моя рука случайно коснулась руки бариста. Меня будто окатило холодной водой парализовала и одновременно ударила током, как бы не банально это звучало. Я подняла глаза на белокурого ангела. Он смотрел пристально на меня и не убирал своей руки от моей. Прошло несколько секунд, и я, очнувшись, резко развернулась и с книжкой под рукой вышла из кафе. Не помню, как я добралась до дома, весь день и вечер, и, кажется, ночь, Я думала о нем, коря и ругая себя, что опять ты влипла. На следующий день мне нужно было поехать в университет к третьей паре, и у меня было пару часов перед учебой на любимые занятия, и опять натянув кроссы, решила отправиться в парк, не забыв сделать легкий мейк. Конечно, пробежка была лишь предлогом оказаться рядом с уютной кофейней, где обитает кудряж. Через полчаса после того, как я вышла из дверей своей квартиры, я уже входила в двери кафе. Решительным шагом дойдя до стойки и улыбнувшись заспанному, но такому милому бариста, я взяла салфетку из салфетницы, начеркала свой номер и имя и удалилась в освояси. Открыв дверь на улицу, меня обдало жаром. Умом я понимала, что на самом деле было холодно и сыро. Жар исходил из моей души и летела. Понимала, что на самом деле не стоит влюбляться. Я чувствовала себя так нелепо, отчаянно, но внутри было и томное сладкое чувство, которое я так давно не примечала у себя, что не хотелось его прогонять. Вечером мне позвонили, и, конечно, это был он. Белокурый ангел предложил встретиться на набережной у корабельных верфей. Идея мне не очень понравилась, так как погода была не располагающей к прогулкам под серым питерским небом. Но я согласилась. Пришлось одеться тепло, и, кажется, я выглядела, как неуклюжий гном в клетчатом шерстяном пальто, длинном шарфе и оксфордах. Но, к моему удивлению, парень, взглянув на меня, сказал, что я очень красива. Сам он был одет в легкую куртку, которая на его худом теле висела и казалась огромной. Очки с запотевшими линзами и дурацкая кепка, из-под которой выглядывали такие обаятельные и уже милые сердцу кудряшки. Мы прошлись по набережной, обсуждая всякие глупости. Окончательно замерзнув, я предложила зайти куда-нибудь погреться. Под боком был только ресторан итальянской кухни. И я не знала, стоит ли предлагать это место, так как была не в курсе, Есть ли у моего бариста с собой деньги? Чуть погодя, он сам предложил это место. Мы сели за столик, сделав заказ. Белокурый ангел стал греть мои замерзшие руки своим дыханием. В животе приятно щемило. Наверное, это порхали бабочки. Из многочисленных, прочитанных мной романов. Нам принесли баланезы и евронац. От души наевшись и согревшись сладким напитком, Через час мы выходили на серые улицы города. Было уже очень поздно, и людей практически не было. Я о чем-то быстро болтала, но вдруг мою речь прервали губы бариста, которые впились с жадностью в мой рот. Я почувствовала спиной, как меня прижали к холодной кирпичной стене. В животе сладко защемило. Мой белокурый ангел открыл своего демона. Но он был так же нежен и ласков, как и напорист. В моей голове проносилось миллион мыслей. Я видела его бездонные, полные страсти и огня глаза. Чувствовала его уверенные руки на себе. Но не чувствовала одного, что он тоже безудержно, как и я, влюблен в меня. В течение следующего месяца было очень много событий, подтверждающие мои тогда первые догадки. Мы много ссорились и как мне казалось, нежно любили друг друга в эти ненастные осенние питерские дни. Но не было от него самого главного любви в полном смысле этого слова. Мой Бориста не млел при взгляде на меня и уж точно не мучился бабочками. Он просто наслаждался нашим романом и брал практически безвозмездно. От меня все, что я давала. А давала я, как считаю, многое — заботу, поддержку, страсть и искреннее чувство. Через пару месяцев мы расстались. В очередной раз я так и не смогла поверить в любовь. С тех пор, после привычной пробежки, проходя мимо уютной кофейни, я иногда заглядываю в окно и пару секунд смотрю на человека, который при первой встрече ничем не был для меня примечателен, но смог навсегда оставить след в моем сердце.